Второе зеркало висело напротив кровати, над столом, где стояли поднос с электрическим чайником и лампа, а на углу лежали бумага для писем и конверты. Внизу был оборудован мини-бар. Она лежала на кровати, со сложенными на груди руками. Управляющий выдохнул, как ныряльщик, перед прыжком и уточнил голое. Мартен промолчал. У него в мозгу свистел ледяной польский ветер и выли волки. Кровь на снегу, хижина в ночи. Он сглотнул и почувствовал, как догибаются ноги. Он не готов. Еще слишком рано. Кто ее нашел? Задал сервас очередной вопрос. «Вы?» Управляющий удивился смятению в его голосе. До чего впечатлительные пошли легавые. Они на мгновение встретили взглядом, и служащий ответил «Нет, коридорный». Дверь номера была приоткрыта, так что музыка разносилась по всему этажу. Ему это показалось странным. Он вошел, окликнул. Никто не ответил. А музыка все гремела. Оперная. Последнее слово прозвучало, как грязное ругательство. Оперная? Переспросил майор. Да. Диск нашли на кровати рядом с ней. Знаете какой? Волшебный корабль Рихарда Вагнера. Там героиня, молодая женщина по имени Сента, бросается со скалы. Убивает себя. На всякий случай уточнил мужчина. Насмотрелся боевиков и считает всех полицейских тупицами, — понял сыщик. Музыка в номере отеля. Музыка в институте психиатрии четыре года назад. Сервас почувствовал, как ёкнуло и тяжело забилось его сердце. Бедный парень подошел ближе и сначала увидел ступни ног. Речь управляющего стала сбивчивой, как будто он влез в шкуру невезучего коридорного. Потом колени, бедра, развороченный живот. Женщина нанесла себе несколько ударов, но ни один жизненно важный орган не поранила. Он шагнул вперед и заметил вскрытые вены и перерезанное горло. Острый осколок остался торчать у нее в шее. Полицейский смотрел на пустую кровать, пытаясь реконструировать страшную сцену. Чудовищные раны на животе, запястьях и шее, смертоносный осколок зеркала, оперная ария взрывает барабанные перепонки. Снятся ли коридорному кошмары? Наверняка тот человек по-прежнему работает у вас? — спросил Мартен, отгоняя нарисованную его воображением картину. — Нет, уволился. Просто не пришел на следующий день. Мы больше никогда его не видели. Выгонять парня за прогул никто не собирался, учитывая обстоятельства, но несколько недель спустя он прислал заявление по электронной почте. — А вы-то сами видели покойную? — Да-да-да, видел, он меня вызвал. Больше управляющий ничего не сказал, и сервас не стал настаивать. Он узнает детали у коллег своего собеседника. — Я не вижу в номере мп 3 — сменил он тему разговора. — Его действительно нет. — Хотите сказать, она принесла плеер с собой? — Чтобы включить на полную мощность в качестве музыкального сопровождения самоубийства? — Думаю, она хотела умереть именно под эту арию, — сыщицким тоном произнес управляющий, — А вообще кто знает, что там варилось в ее бедной голове? Так почему было не свести счеты жизнью дома? Вы полицейский, не я, вот и думайте, эта мысль ясно читалась на лице управляющего. Понятия не имею, — сказал он вслух. Можете припомнить, сколько времени женщина провела в отеле? Да нисколько. Появилось в тот самый день, когда... Обдуманный выбор. В постановке «Селея Яблонки» отель играл важную роль, как и опера. Интересно, парни, занимавшиеся этим делом, обратили внимание на детали? Или просто закрыли дело? И кто проводил вскрытие? Сервас надеялся, что Дельмас. Характер у него вспыльчивый, но профессионал он классный. Раньше Мартен был таким же. Сейчас нужно понять, кто и зачем прислал ему этот ключ через год после смерти художницы. Глава 9. Антракт. Одинокий темно-красный листок сорвался с ветки и медленно и плавно спланировал на грязный снег прямо к ногам серваса. И как только ему удалось продержаться так долго, подумал он, глядя на голые ветки, зажатая в уголке рта сигарета дрогнула, и полицейский внезапно ощутил, на какой тонкой грани балансирует. Разморозится ли когда-нибудь его душа? Он пожал плечами, бросил нераскуренную сигарету на асфальт рядом с багровым листком, И раздавил ее каблуком. Привычный ритуал завязавшего курильщика. Восемь месяцев. Сыщик достал телефон и позвонил Дельмасу. — Помнишь Селию Яблонку, художницу, которая год назад убила себя в номере гранд-отеля Томас Вильсон? — Ну, — неуверенно отозвался криминалист. — Это да или нет? — Помню, я делал вскрытие. Майор улыбнулся. — И? — Что и? «Самоубийство? О, нот самоубийства!» «Самоубийство! Ты уверен?» «Я что, имею привычку теоретизировать?» — возмутился патологоанатом. «Конечно нет!» — улыбка Мартена стала еще шире. «Однозначно самоубийство!» — заверил его собеседник. «Но согласись, история странная. Женщины не так часто перерезают себе горло осколком зеркала под оперную арию. И тем не менее она все сделала сама» хотя поверить в подобные правды нелегко. На руках у нее не было никаких следов, а ведь если бы ее принуждали полоснуть себя по горлу, она бы наверняка отбивалась. Мы сделали токсикологический анализ, изучили разлет брызг крови, осмотрели предсмертные ранения правой руки. Деталей я не помню, но у экспертов все сошлось. Что показал анализ? Часов за 15 до того, как начать действовать, она приняла снотворную и лошадиную дозу антидепрессантов. Но наркотиков в организме не обнаружили, это я помню точно, потому что предполагал, что бедняжка проглотила ЛСД или один из бензодиазепинов, иначе объяснить самоагрессию было невозможно. Примечание бензодиазепины – класс психоактивных веществ с ярко выраженным снотворным, седативным, миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Конец примечания. Произошла декомпенсация, вызванная препаратами – и суицидальной одержимостью. Ты вышел на работу? Как тебе сказать? Значит, не вышел. Хочу со всем возможным почтением заметить, что, первое, это дело давным-давно закрыто, и, второе, ты в отпуске по болезни, и мне не следует посвящать тебя в детали расследования. Почему ты интересуешься этой несчастной девушкой? Вы были знакомы? Я узнал о ее существовании час назад». — Ладно, хочешь, тем не дело твое. Но однажды ты мне все расскажешь, Мартен. — Расскажу. — Но не сейчас, спасибо тебе. — Да не за что. И знаешь что, позаботься о своем здоровье. Ты уверен, что готов? — Готов. К чему, — подумал Сервас. — Я просто собираю сведения. Еще одно, этого разговора не было, — сказал он вслух. — Договорились? Дальмас ответил не сразу. — Какого разговора? Спросил он, чуть помолчав, и повесил трубку. «Итак, девушка действительно покончила с собой?» Попытался подытожить все, что ему удалось узнать сыщик.